Глава 9. Дни, как это обычно бывает, когда ты по горло занят делом, летели незаметно. Весна уже в полную силу заявила о себе, и я, наконец-то, мог не опасаться неожиданного дождя или мокрой дороги, как его следствие. Все же, как бы я ни строил из себя представителя высшего света, но от некоторых своих привычек я был не согласен отказываться. Вот и сейчас я, как только наступил рассвет, выехал с территории поместья на своем байке, чтобы вновь почувствовать ту мощь, что скрывается в этом железном коне, в которого я поместил дух огненного демонического коня, что делало этот двухколесный транспорт еще более быстрым и резвым. Может начать оправдывать появление огненного коня на моем гербе и заняться производством подобного рода чоперов? Вот только кто же продаст мне производственную линию, совсем необходимым для этого? И где мне найти тех смельчаков, которые захотят сесть на технику, одержимую демоном? Для последнего надо быть или мной, или сильным магом, которому взбунтовавшийся дух будет нипочем. К сожалению, просто наслаждаться поездкой было невозможно. Точнее, ворох тех дел, что лежал на мне, не позволяли воспользоваться такой роскошью. Пускай фундамент своего рода я сделал достаточно крепким во многих смыслах, но ведь над фундаментом должно еще что-то стоять, и этот процесс мог занять десятилетия, а то и века. Насчет последнего загадывать сейчас слишком амбициозно, но если уж взялся за такое глобальное дело, то почему бы и нет? За последние дни рот удалось значительно усилить. Как я и думал, среди знакомых Волкова оказалось достаточно много умелых бойцов, которые были согласны изменить место своей работы на более сытную жизнь в качестве слуг рода. Тем более я в какой-то мере был единственным на данный момент аристократом, который вообще такую возможность предлагал. Остальные рода либо уже имели несколько поколений воинов, преданных им душой и телом, Либо им проще было заключить на несколько лет контракт с наемниками, чтобы обеспечить себя дополнительными силами и не обременять род новыми слугами. Не все из желающих стать слугами молодого рода нам подходили, так что аналитикам пришлось потратить много времени, чтобы выудить необходимую информацию и уже основываясь на послужном списке той или иной группы, присваивать им степень полезности для рода. Любой, кто так или иначе запятнал себя в грязных делах, тут же отсеивался, так как роду не нужны были люди, готовые сделать что угодно ради денег. Такого рода мотивация могла лишь повредить моим планам, да и не думаю, что те, кто нацелен только на заработок, захотят приносить мне магическую клятву, которая сделает их действия в какой-то мере ограниченными. С теми же, кто оставался после тщательного отбора, Начинала работа Тельза. Зная, как выведать информацию, которую человек всеми силами пытается скрыть, блондинка довольно быстро определяла, что стоит за душой ее собеседника. Тем более, если команда наемников в целом нас полностью устраивала, то отдельные личности могли затеряться на общем фоне, а сами они были не так чисты на руку, как могло показаться. Само собой, об этом мы не сообщали командирам команд, Да и были они предупреждены, что нанять могут далеко не всех, и, возможно, команду покинут отдельные бойцы. В итоге на данный момент в роду было под сотню бойцов, которых я мог теперь содержать благодаря различным предприятиям и фирмам, которые, можно сказать, работали на род Шуваловых. Содержать такую прорву бойцов на территории особняка мне не хотелось, так как пришлось бы покупать дополнительную территорию в округе, и возводить новые здания. Вместо этого всем слугам предоставлялась компенсация на съем жилья в течение года, а дальше уже они сами должны были найти место для себя и своих семей. Новички пока не получили обкатку и того же доверия, как бойцы Волкова, да и последние были по большей части гвардии рода и службы его безопасности, так что просто обязаны были присутствовать на территории особняка. В данный момент со стороны клана Мин никаких телодвижений в мою сторону не было, так что всех новых бойцов было решено отправить в усиление охраны важных для рода предприятий. С учетом того, что большинство из них были хоть слабыми, но магами, это значительно усиливало охрану моих партнеров, ведь не каждый из них мог позволить себе траты на воинов с таким уровнем сил. Пусть отрабатывают свое жалование здесь, чем просто просиживают штаны, не зная, куда себя деть. Правда, от тренировок их никто не освобождал, и многие в первую неделю выли из-за нагрузок, которые им выдавала Роксана во время своих занятий. На фоне стонущих от боли в мышцах и связках новичков, бойцы Волкова выглядели как волкодавы перед щенками, а ведь когда-то и они были в таком же состоянии, но сейчас их физическая подготовка была, если не на пике, то близкой к нему. Да и травмы во время спаррингов наносить друг другу они уже давно не опасались, что значительно сказывалось на уровне их навыков и возможностей. Усилился-то я усилился, но на фоне бездействий китайцев это пока выглядело пустой тратой денег, благо хоть было куда всех бойцов отправить работать, а то совсем бы печально стало. Параллельно этим мыслям, Я легко скользил в потоке машин, направляясь к ней, где сейчас должен был находиться Хаткевич. Мужчина после своей экспедиции на границу с Египтом, где, собственно, чаще всего появлялись города-призраки, был полон энтузиазма и большую часть времени находился в лаборатории. Только его обязанности, как преподавателя и куратора одной из студенческих групп, вызволяли Хаткевича из-за стенок его рабочего кабинета где он постоянно проводил какие-то расчеты и опыты над призванными мной демонами. Неожиданно прямо на трассе со мной решил погонять какой-то мажористый парень. Почему мажористый? Ну просто я сомневаюсь, что выглядевший максимум лет на 19 блондинчик с одной фиолетовой прядью будет иметь достаточное количество денег на счете, чтобы купить одну из последних моделей магакаров известной имперской фирмы. Мало того, он начал меня подрезать, вынуждая ускориться, чтобы избежать столкновения. Вот только если транспортное средство не имеет магического накопителя, это не значит, что оно не может быть быстрее, чем магокар, что был переполнен магией, делающий обычный автомобиль более быстрым и мощным. Впереди как раз было не так много машин, так что я, сразу же увеличив скорость, стал маневрировать между ними так, чтобы между мной и мажором Всегда кто-то был. Такое экстремальное вождение вызывало лишь возмущение среди других участников автомобильного потока, но ни я, ни блондинчик на это не обращали внимания, больше увлеченные нашей небольшой гонкой. Спустя минуту до него наконец-то дошло, что на своей машине он уже должен был меня обогнать десяток раз, а я все продолжаю находиться на несколько корпусов впереди него, и разрыв постепенно становится все больше. Движок мага-кара взревел, когда в него направили больше магической энергии, и мой соперник по неожиданной гонке начал стремительно сокращать разделяющее нас расстояние. Нам как раз к этому моменту попался свободный участок дороги, так что мажору было достаточно нажать на педаль газа в пол и больше не заботиться об опасных маневрах. Я же, продолжая придерживаться одной скорости, спокойно выжидал, давая блондину приблизиться ко мне. Участок дороги был прямым, а скорость такая, что захватывала дух, и все же этот, не особо дружащий с головой представитель золотой молодежи, попытался испортить сложившиеся впечатления, попыткой заговорить со мной приблизившись почти вплотную. Даже- не будь на мне шлема, встречные порывы ветра создавали такой шум, что все равно ничего из сказанного я разобрать не мог. Но мажор, по всей видимости, этого не понимал, так как все больше распалялся. Если раньше он меня подрезал с целью подразнить, то теперь из-за вспыхнувшей злости он начал действовать куда более агрессивно, и если бы не мое опыт вождения на подобных скоростях, то аварии бы избежать не удалось. С учетом того, что мага-кары снабжены пассивными щитами, защищающими их от поверхностных повреждений, то в этом столкновении пострадал бы только я, чего допускать, конечно, не собирался. Не став сразу сдаваться, я позволил мажору прижать меня к борту оградительной полосы, так что еще чуть-чуть, и я начну мотоциклом высекать искры из металлического ограждения. Совсем потеряв остатки разума, блондин попытался провернуть это еще сильнее, приблизившись ко мне. В этот момент я воспользовался демоническим конем, находящимся внутри чопера, чтобы изменить его свойства и на небольшой промежуток времени превратить в подобие мага-кара, чего с мотоциклами в связи с их небольшими габаритами пока никто из изобретателей добиться не мог. Мотоцикл, взрывев двигателем, резко вырвался вперед, и в следующий миг он подпрыгнул, перекинув меня на противоположную полосу движения. Еще в прыжке я махнул рукой ошарашенному мажору, и, нажав на тормоза, развернулся в обратном направлении, благо встречных машин не было, и я не опасался никого задеть или помешать их движению. Мой соперник по неожиданной гонке стремительно пронесся мимо, но все еще, пребывая в шоке от провернутого мною, блондин не сразу смог выровнять свой курс, и, несмотря на магическую защиту, высек сноп иск заграждения, которые, должно быть, видели на расстоянии пары километров. Его машину резко выбросила на другую полосу, но все же Мажор справился с управлением и не позволил Мага Кару попасть в более серьезную аварию. Тем более впереди плотность движения возрастала, и он вполне мог задеть сразу несколько машин. Ну и ладно, я и так из-за него пропустил необходимый мне съезд, так что в любом случае пришлось бы возвращаться обратно, а так я сразу оказался недалеко от очередной развилки, которая вела меня в нужную сторону. Жаль, конечно, что гонка так быстро закончилась, да и соперник был слабеньким. Я так-то был бы не против с кем-нибудь погоняться, чтобы вновь почувствовать себя наедине со своим байком и просто насладиться проносящимся на большой скорости пейзажем. Пускай даже это были городские постройки, но ночью они превращаются в сказочный лес, что манит обманчивыми светлячками свернуть в сторону. Сейчас же была середина дня, и ничего такого не было, Так что небольшой осадочек от этой гонки все же остался. Не доставало ей антуража и зрителей, которые бы болели за победителей. В любом случае это небольшое приключение меня немного развеселило, и я уже не превышая скорости добрался до нее имени Екатерины II, где мое появление местная охрана давно уже воспринимала нормально и лишь здоровалась со мной, не препятствуя передвижению на транспорте, который по идее на территории был запрещен. Прохождение всех мер проверок и защит, как всегда, отнимало больше всего времени, но с этим я уже давно смирился. Так что, как только дали добро на нахождение в лабораториях, я сразу направился в рабочий кабинет Хаткевича. «Я так понимаю, мои демоны, как обычно, закончились?» Без стука войдя в кабинет, спросил я у Аркадия. «Мои изыскания требуют оказывать воздействие на образцы». Виновато развел руками мужчина, как только закончил печатать что-то на своем рабочем терминале. К сожалению, не все из них могут это выдержать, чтобы не потерять остатки той энергии, что их здесь удерживает. «Сам понимаешь, что я не хочу рисковать с очередным побегом и призывать кого-то более устойчивого», хмыкнул я, припоминая побег одного деревянного демона. После этого к безопасности проведения опытов над этими существами подходили с большой осторожностью. Так что лучше исследуйте слабых, которые ни на что не способны, чтобы ничего не произошло. «Для понятия принципа их взаимодействия с миром достаточно и этих особей», — уверил меня Хаткевич. «Просто каждый раз тебя приходится дергать. Мне за каждое пополнение зверинцы хорошо платят. Так что я даже не против, чтобы ты почаще избавлялся от объектов исследований», — подмигнул я ему. «Ладно, с этим закончили». «Есть что-то новое в твоих исследованиях?» «Не так много, как хотелось бы, но есть», — довольно улыбнулся Аркадий. «Я уже давно понял, что собеседников мужчине не хватает, а раз у нас такие налаженные отношения, то почему бы и не послушать, чего ему удалось добиться? Тем более мне и самому было это интересно. Энергетическая структура у демонов в корне отличается от такой же у магов. У одаренного она, как правило, фиксирована, и имеет схожую с нервной системой структуру. Собственно, благодаря этому темному магу, специализирующемуся на проклятиях, достаточно знать только какую-то часть про структуру человека, чтобы воздействовать на нее. Демоны же имеют довольно гибкую и разнообразную энергетическую систему. Даже в пределах тех образцов, что ты давал, многие имели пускай незначительные, но все же отличия. «У нас это можно объяснить предрасположенностью к тому или иному направлению магии, но демоны не имеют такого разнообразия». «Так-то имеют», — вклинился я в его рассуждение, что лились на меня нескончаемым потоком. «Просто это происходит у куда более сильных и развитых существ. А те, что я предоставил вам в лабораторию, действительно не должны иметь много отличий друг от друга». «Надо будет запросить разрешение на изучение более развитой особи», задумчиво потер подбородок Хаткевич. «Но больше всего меня удивляет их способность в энергетической структуре переносить информацию о своем физическом теле и воплощать ее здесь». «А разве с обычными призывателями дела не обстоят так же?» решил уточнить я. «Нет», — отрицательно покачал головой мужчина. Другие призыватели создают что-то вроде портала, давая возможность своему призыву появиться в нашем мире. Энергия из их источников тратится на создание прокола между мирами и его удержание, чтобы обеспечить, собственно, сам переход. В твоем же случае ты призываешь только энергетическую часть демона, и уже здесь они без проблем воссоздают свою оболочку. Мы несколько раз замеряли уровень магии до призыва и после, так что я с уверенностью могу сказать, что твои призывы более экономные, что в корне расходится с представлением о магии, которые имеют другие призыватели. «Все же я темный призыватель», — хмыкнул я. «В принципе, что-то такое я и подозревал, но полезно было узнать и такую точку зрения, тем более подтвержденную ученым, которому я могу доверять». «Насколько я выяснил, ты первый такой за несколько веков. По крайней мере, призыватели, несмотря на свои рода, всегда держались обособленно от сообщества магов и общались друг с другом. По какой-то причине они недолюбливают таких, как ты», развел руками Аркадий. «А ты много узнал о призывателях», — уважительно протянул я. «Мне казалось, информацию по ним тщательно скрывают и оберегают». «Когда у тебя есть распоряжение от самого императора, такие вещи уже незначительны», — слегка улыбнулся Хаткевич. «Да и ничего секретного я не старался у них выпытать. Только несколько опытов и их объяснения, как они сами понимают все процессы их магии. Пара из призывателей оказалась более отзывчивой и поделилась такими вещами». «Погоди, императора?» — удивленно переспросил я. «Ну да», — непонимающе посмотрел на меня мужчина. «Ты разве не знал, что это не и курируется личной императорской семьей?» «Я думал, что это больше относится к службе магической безопасности, но просто не ожидал, что император заинтересуется твоими исследованиями». «Император может об этом в целом и не знать, но у него есть множество помощников, которые курируют те или иные направления». «Но в целом это не особо важно», — махнул рукой Аркадий. «Главное, что, как я изначально и предполагал, города-призраки также имеют изменчивую энергетическую структуру». «То есть они ведут себя как призванные демоны?» — недоверчиво переспросил я. «В какой-то мере», — подтвердил ученый. «Надо будет сделать еще несколько замеров, но моя гипотеза такова». Город-призрак — это сложная энергетическая структура, которая перемещается в наш мир и исчезает, когда набирает достаточное количество энергии. После их исчезновения магический фон в округе всегда проседает, и это списывали именно на переход, и не обращали внимания, что все это время город собирает всю доступную энергию. Это все гипотеза. Повторил он, будто опасаясь, что я сейчас начну насчет этого спорить. Но, как мне кажется, она куда более достоверная, чем все высказанные до этого. «Если это какое-то существо», — начал я, но меня перебили. «Я же не говорил, что это существо», — не дал мне продолжить Аркадий. «Просто схожий принцип. Да и все находящиеся в нем люди и животные ведут себя независимо друг от друга». В любом случае, изучение твоих призванных демонов дает мне больше понимания того, как устроены города-призраки, и, возможно, когда-нибудь я найду разгадку. Я раньше не задавал этого вопроса, и если не хочешь, можешь на него не отвечать». Начал осторожно говорить, я боясь задеть мужчину. «Почему ты так и держим этой загадкой?» «Что? Не похоже, что я гонюсь за мировой славой?» Невесело усмехнулся Хаткевич. Вопрос был чисто риторическим, так как он сразу же продолжил. «Все куда проще. Я был в исследовательской группе, которая занималась как раз вопросом городов-призраков. На тот момент мы еще не знали, что они могут исчезать произвольно и что внутри лучше не оставаться. Руководство было уверено, что у нас на все есть еще несколько дней», тяжело вздохнул он. В итоге из всей исследовательской группы в живых осталось лишь трое. И то только по той причине, что мы вызвались отправиться за провизией и водой, которые уже заканчивались. Когда мы вернулись, города уже не было на месте. Там я потерял дорогих мне людей. С затаенной болью в голосе закончил Аркадий. Покидал я лаборатории в смешанных чувствах. С одной стороны, я вновь немного пополнил казну рода, призвав демонов для исследования, но с другой стороны, Хаткевич приоткрыл мне часть своей истории. Судя по тому, как он все это рассказывал, среди той группы был кто-то действительно важный для него, либо близкий друг, либо девушка. Пускай он этого не озвучивал, все же шансы на это были исчезающе малы, Но, скорее всего, все эти исследования были направлены на поиск исчезнувших людей, чтобы попытаться вернуть их в наш мир. Дело действительно достойное, чтобы стать целью жизни. Так что неудивительно, что Аркадий так горел этой идеей, хотя с его талантами можно было бы заниматься совершенно иной деятельностью и жить в достатке и неге. В то же время его исследования показывают, насколько еще мало мы на самом деле знаем про наш мир и что в нем происходит. Вот и города-призраки, оказывается, имеют определенную общность с призываемыми мной демонами. А сколько еще эти исследования откроют тайна? Появление некрополей на юге Африки было тому примером. Никто ведь доподлинно не знал причины их появления и как долго еще будет удаваться сдерживать эту заразу в ее границах. Еще повезло, что некрополи появились в глубине материка – И их можно было ограничить с суши со всех сторон. Боюсь, если бы этот очаг заражения граничил с морями, то последствия были бы в разы ужаснее. И так на охрану границ тратится средства мирового сообщества, и недостаток в кадрах в охране некрополей прямо указывает на то, насколько там тяжелая ситуация. Благо, российская империя находилась достаточно далеко, чтобы не беспокоиться по этому поводу. Да и большинство населения нашего государства вообще к этому вопросу относилось довольно поверхностно, считая некрополи чем-то вроде мирового пугала. Лишь тот, кто был на границе, понимал реальную опасность разрастания зоны влияния мертвецов. Об этом мне в красках поведал голем, которому довелось побывать со своим отрядом даже там и при этом умудриться выжить. Или же пробуждение фараонов – оказавшихся магами полубожественного уровня. Никто их реальной силы не видел, точнее не мог рассказать ввиду того, что свидетелей попросту не оставалось. Но уже то, что они смогли как-то воскреснуть, многое говорило об их возможностях. Правда, делиться своими тайнами они не желали, а жрецы могли наглядно продемонстрировать, почему соваться к ним не стоит. Только такие уникумы, как Хаткевич, смогли хоть немного изучить магию жрецов. Но даже этого было недостаточно, чтобы полностью понять их, или хотя бы найти эффективные средства защиты. Вот где на самом деле обитали сильнейшие маги-ритуалисты, и только то, что пока они практически полностью отвергают современные технологические достижения, дает какой-то паритет сил. Правда, все это были лишь мои мысли на основе того, что можно было добыть из открытых источников и рассказов Клима Акимовича как очевидца всех этих вещей. Полную картину могли знать только люди, близкие к правителям крупных государств, а те, по понятной причине, никого в такие тонкости не посвящали. Аркадий также затронул интересную тему в разговоре. «Судя по всему, ему для дальнейших опытов уже недостаточно будет моих светлячков», и потребуется кто-то более развитый, а это определенные риски, которые ему должны одобрить. В целом это было даже хорошо, так как мне требовалось узнать как можно больше о демонах с научной точки зрения. И чем лучше Хаткевич погрузится в эту тему, тем более полными будут конечные данные. Да и зря, что ли, они начали вести бестиарий. Несмотря на все происходящее, жизнь продолжалась, и какие-то события проходили мимо меня, нисколько не затрагивая сферу моей деятельности. Например, тот портал в Восходной Империи так и не смогли закрыть. Вместо этого вокруг него построили защитный купол, который никому не давал проникнуть внутрь и также выбраться наружу тем, кто из этого портала мог выйти. Самое интересное в этом было то, что никого, кроме своих специалистов, к нему не допускали, и тот репортаж о его появлении был единственным, что хоть как-то смог осветить данное событие. После этого власти бывшего Китая взяли все под жесткий контроль и никого не допускали в эту закрытую зону. Так что весь мир терялся в догадках, что там может быть, и лишь большие грузовики постоянно что-то ввозили и вывозили из этой зоны, сопровождаемые конвоем как из военных, так и группой культиваторов, которые явно показывали, что нападать на конвой не стоит, если не хочешь лишиться жизни. Такие вещи меня слабо волновали, так как и насущных проблем хватало. Алтея уже успешно заявила о себе на рынке юридических услуг и к созданной мной фирме обращалось все больше людей. Большинство клиентов из-за влияния Засекина были женского пола, Но кто сказал, что женщина не может сделать крупный заказ или порекомендовать организацию своему мужу? Благо наши клиенты были довольны оказанными услугами, а сарафанное радио лишь увеличивало известность Алтеи. Бар тоже не имел проблем с потоком посетителей. Приватные комнаты для переговоров все так же продолжали пользоваться повышенной популярностью. Правда, с основанием Алтеи пришлось отказать клиентам в заключении договоров в стенах бара, но недовольных этим практически не было. Да и присутствие сертифицированного юриста действовало на многих куда более убеждающе, чем множество примеров удачно заключенных контрактов. Одновременно с тем, что бойцов в роду стало значительно больше, необходимо было расширить арсенал оружия и сопутствующего оборудования. Хорошо, что после того памятного отдыха, когда мы познакомились с молодой парой Ухорских, мне достаточно было лишь позвонить Евгению насчет необходимости заказа. Дальше уже молодой оружейник самостоятельно подбирал все необходимое, основываясь на том, что я заказывал до этого, и мне оставалось только скорректировать и одобрить смету, чтобы в течение недели мне доставили все необходимое одним бронированным грузовиком». Было в этом заказе несколько техномагических новинок, но решение об увеличении их числа будет приниматься уже после того, как ребята Волкова все тщательно проверят на полигоне и дадут свою оценку. Может, Шуваловы и не могут похвастаться таким же уровнем богатств, как Барклай де Толли, но экономить на безопасности я не собирался. Впрочем, я не собирался экономить и на сборе информации. Благо за это время Реми смогла отобрать среди других аналитиков, которым можно было поручить более сложные задачи, и это значительно облегчило загруженность самой француженки. Благодаря этому она могла сосредоточиться на других более интересных задачах, а не загибаться в рутине, которую по силам сделать и другим. За все это время Аркур смогла собрать неплохую базу на все могущие заинтересовать наш род направления. Я отчасти благодаря этому я уже мог не так сильно переживать за казну рода. Состояние наших дел на данный момент было таково, что мы вышли на стабильный доход, который с каждым месяцем понемногу увеличивался. Я уже и забыл, каково это, не искать дополнительные средства, чтобы покрыть все потребности быстрорастущего рода. Как всегда бывает в такие моменты, мои размышления были прерваны звонком не с Куратова, как я ожидал, а Воронова, который Сергей. Возвращался я в этот момент после разговора с Хаткевичем и был по этой причине на трассе. Правда, благодаря навороченному шлему я с этим проблем не испытывал, одним жестом подтвердив принятие звонка. «Чем спешишь похвастаться?» — спросил я после того, как мы поприветствовали друг друга. «Разве я не могу позвонить просто так?» Раздался голос Сергея в ответ, в котором так и сквозило сдерживаемое веселье. «Ты просто так», — хмыкнул я, — «еще ни разу такого не было». «Статистика, однако», — делано вздохнул парень, будто был раздосадован этой ситуацией. «Но ты в целом прав. Хочу пригласить тебя и твоих учеников на замер моего ранга на арендованном ИМЭ». «Странное предложение, не находишь?» — не удержался я от язвительных ноток. К этому моменту я вклинился в поток машины, пришлось снизить скорость, так что разговаривать можно было более спокойно, без постоянного отслеживания дороги впереди. В чем подвох? «Я сделал ставку на то, что до лета перейду в новый ранг, Я обещал не делать замеры, пока сам не почувствую, что уже преодолел границу между рангами», — признался Воронов, что было довольно откровенно. Так и знал, что ты не так просто попросил меня выставить против тебя мои призывы. Покачал я головой, хоть мой собеседник и не мог этого видеть. Надо было просить больше денег, а то, чувствую, сумма твоего выигрыша в разы превосходит запрошенное мной. Ты сам назначил свою цену, — довольным голосом ответил на это он. Так что, каким будет твой положительный ответ? Мне-то какой резон в этом участвовать? «Ну как же!» – возмущенно произнес Сергей. «Ты поймешь, что я был прав насчет того, что маг лучше всего развивается во время смертельной опасности». Что я и так знал, не смог удержаться я от комментария. «Эй, а почему тогда ничего про это не сказал?» «Зачем?» – удивился я. «Ты же был полностью уверен в своей гипотезе. А то, что наши предки именно во время войны прогрессировали сильнее всего...» может понять любой, кто копнет чуть глубже в хроники магического мира. «Еще ты сможешь измерить прогресс своих учеников без регистрации в официальной базе», — добавил бонусов Воронов. «Насколько я знаю, ты им запретил пока проводить тестирование, и они единственные со всего потока не показали свои результаты. все это ты знаешь», — ворчливо отозвался я. «Действительно, я хотел провести замеры своих учеников», после того, как пройдет турнир. Но навалилось столько дел, что идти на черный рынок за такой услугой попросту было некогда. Тут же бывший родственник предлагает мне это совершенно бесплатно. Знает ведь, как заинтересовать меня. В плане денег Сергей был на удивление прижимистым и всегда искал выгоду. Те же постоянные ставки на то или иное событие позволяли ему быстро поднять собственный капитал, никак не связанный с родом. Если же события были не самые благоприятные, он делал все, чтобы они в итоге сыграли в его пользу. За все время нашего сотрудничества у меня не было никаких нареканий в его сторону. Наоборот, каждое дело, что предлагал этот представитель ненавистного мне рода Вороновых, приносило мне неплохой денежный куш, от которого грех было отказываться. В этом плане я полностью поддерживал братца и готов был и дальше вести с ним дела. — К нашей общей выгоде, разумеется. — Хорошо, — убедил. После нескольких секунд молчания ответил я. — Я скину тебе место и точное время, будто только и дожидаюсь этого, — быстро произнес Сергей. — До завтра.